Часто в устройстве неугасимого светильника использовалось золото. Объяснялось это тем, что он способен вбирать в себя пары горючего, которое при обычном горении больше расходуется не на само пламя, а на испарение под действием тепла. И самое главное в таком светильнике – особым способом очищенное масло, прошедшее многократную перегонку и фильтрацию специальными веществами. Римский историк Тит Ливий писал, что много таких светильников в его время находили в подземных храмах и гробницах Древнего Мемфиса в Египте. Эти огни, горевшие, может быть, и не вечно, но необычно долго, охраняли покой мумии. Когда гробницы открывали, они гасли от осквернения, как это объясняет предание. Именно египтянам приписывалось изобретение этих негасимых ламп, от которых секрет узнал ученик их жрецов Моисей. По свидетельству Библии, такую лампу он использовал в походном храме скинии, когда в многолетнем хождении по пустыне обуздол страсти своего народа в кавычках. И ты должен приказать детям Израиля, чтобы принесли они чистое масло сбитое из олив для света, чтобы заставить лампу гореть всегда. Исход 27:20. Были и другие достижения химии. Правление императора Рима Тиберия. В его дворец один странник принёс стеклянную чашу и утверждал, что она не может быть разбита. Тиберий швырнул её на мраморный пол, и от неё к удивлению всех не откололось ни одного кусочка образовалась только небольшая вмятина, которую тут же выправили молотком. В связи с этим император рассказали, что существует метод особой обработки обычного стекла, с помощью которого его можно сделать не только ковким, но и тягучим, как смола, способным вытягиваться в тонкую длинную нить. Но секрет такой технологии остался тайный. Может быть от того, что свежа была еще память о несчастном мастере, которому Тиберий приказал отрубить голову за открытие и производство металла, такого же белого и блестящего, как серебро, но чрезвычайно легкого. Теперь и боялся, что новый металл потеснит серебро и золото и подорвет финансовое благосостояние империи. Об этом писал Плени Старший. Чем был тот металл? Может быть магнием или алюминием? А может быть это была выдумка? Есть в Китае гробница полководца Джоу Джу, умершего в начале 3 века. Рельефные украшения на ней, согласно результатам спектрального анализа, содержат 85% алюминия. А на территории Польши под городом Кельце во время добычи известняка рабочие откопали хорошо сохранившийся меч, рукоятка которого была украшена инкрустацией из сплава 10% меди, 5% магния и тех же самых 85% алюминия. Изготовлен меч, согласно заключениям археологов, в 4 сотом году до нашей эры. Оба металла и магний и алюминий считаются новыми в науке. Магний как металл был впервые в кавычках «открыт» в 1808 году английским ученым Гемфри Дэви, а алюминий как нечто новое произвел фурор на всемирной выставке в Париже в 1855 году, когда увенчались успехом многолетней попытки выделить его из глинозема. Серебро из глины, как его тогда назвали, смогли получить только с изобретением электричества и электролиза. Другого способа добычи алюминий из природного материала до сих пор неизвестно. Значит, электричеством владели уже 2.500 лет назад. В современном Ираке, при раскопках античного города Селевки, археологи нашли глиняные сосуды, в которые встроены медные цилиндры с железными сердечниками, пропаянные тем же сплавом свинца и олова, что используется в современной электротехнике. По образцу этих повреждённых временем сосудов были сделаны такие же новые экспериментальные модели. И когда в них налили электролит, медный купорос, они стали давать электрический ток напряжением в 6 В. Присоединив многих таких сосудов в батарею, можно было получить ток любого напряжения. Древность этих аккумуляторов 2000 лет.